Глава 13 Папины методы. Наверное, признание выбило из Аотха последней силы, потому что он и дышать стал прерывистей и почти не отреагировал на возвращение Керопа после прогулки. Рыкнул угрожающе, оскалился и так и застыл. Но все равно Лунный не захотел оставаться в пещере. «Это тебе только кажется, что он не слышит сейчас и не понимает», — пояснил свое предпочтение улице, и, несмотря на внезапный начавшийся дождик, решение не изменил. Я прилегла рядом с драконом, и чешуйчатый хвост тут же обернулся вокруг, защищая от возможной угрозы. Спать не хотелось, лежать опротивила, спина болела от растущих уродливых крыльев, живот ныл от трения по камням, волосы раздражали длинными паклями. Лицо шелушилось и чесалось, намекая, что жесткая чешуя — это вовсе не нежный крем. А руки? На них не хотелось смотреть. Они были похожи на руки, затюканные замужеством кори. Одежда, если бы у нее был выбор, полагаю, добровольно ушла в утиль, но другой у меня не было. Так что... А, кстати, не то, чтобы я собираюсь надеть, а любопытство ради. Кероп... Позвала без особой надежды, что дракон отзовется, несмотря на чуткий драконий слух. «Чего тебе?» — заглянул Лунный в пещеру. «Где майка, которую ты выторговал у Аотха?» «Тьфу выругался дракон. «И ради этой фигневины ты меня позвала?» но мне интересно!» И Аотха тебе не жалко, спал тихо, восстанавливался, а ты... Авантюриновый действительно теперь лежал не так расслабленно, как минуту назад, но, вопреки опасениям, папа вел себя паинькой. Никого не разорвал, никем не позавтракал из знакомых, так что все под контролем. Подумаешь, пару раз порычал и пробежался с огнем по пещере. Все живы, здоровы, некоторые размялись, некоторые согрелись. «А ты, если так переживаешь за друга, ответь да сиди себе дальше», — посоветовала Лунному. «Да и нет, Майки». Видимо, придя к выводу, что легче дать, чем отказать, с грустью ответил тот. «Демон, который меня сбил, отобрал». «Любопытно. Зачем папе женская Майка?» «У папы есть кому подарить», — хохотнул тот. «Я сам не догадался такое же сделать». «Я надеюсь, ты не думаешь, что мама...» «А почему бы нет? Мимо моей пещеры безнаказанно не летают драконы. Так что все будет пристойно». «А ты и скажешь, что на самом деле майка прозрачная?» Отец промолчал, и это все равно, что ответил. «Ладно, сами разберутся, не маленькие. Я уверена, что детям не стоит лезть в жизнь родителей». «Это по драконе мудрое решение», — похвалил папа. «Ну да, ну да. Надеюсь, мама никогда не узнает, что я знала о майке». — Эх, — говорил я Аотху, — вздохнул Лунный, — что мне эта пещера не нравится. А он — нет, — говорит, — здесь никто раньше не жил, ни одной драконьей мордой не пахнет так, что подойдет. А я как чувствовал, что что-то здесь аномальное. Например. Например, в округе летает демон, который нагло посягает на драконью душу. — Ты о майке? Лунный махнул рукой, мол, объяснять безнадежно, и перешел ко второй претензии. «А еще, вот мы все ждали, что твой папа-дракон заявится и попытается прокачать права. Но кто мог предположить, что он попытается убить зятя? Если бы он собирался, он бы убил. Много ты понимаешь, убить Аотха не так легко. Да и в такое состояние, в котором он пребывает, не думал, что можно ввести. Что-то нечисто здесь, говорю же». — И вот еще что, если Аотх в таком удрученном виде, то что стало с твоим отцом? Я пока охотился, осмотрелся, принюхался, но нигде не учуял крови раненого дракона. — Хочешь познакомиться с моим папой? — не сдержал улыбки, представив себе эту встречу. — Только если он выжил. Договорились, я вас познакомлю. — Он не обрадуется еще одной встрече, — предупредил отец. — Но все равно ведь придется. И мы оба оставили эту тему, не желая уточнять, почему да как. Смысл притворяться. «Спущусь чуть ниже, там есть укрытие», — сказал Лунный, заметив, что дождь переходит в ливень. «Аотх наелся, ему пока хватит. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». Лунный кивнул, принимая благодарность, и в скорости я услышала, как раскрылись в полете его крылья. «Ну вот, снова мы с Аотхом одни». И не скажу, что меня это пугает, нет. Хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы дракон вернулся, размял затекшие крылья, насладился вольным полетом. Но меня не пугало быть с ним так близко, что дыхание задевает волосы на макушке, не пугало больше, что я не справлюсь. Паника улетучилась, я понимала, что нужна ему. Понимала, что он вернется, и знала, что все препятствия временные». Когда-нибудь я вспомню с улыбкой, как путешествовала по высокой скале на пузе. Когда-нибудь напишу книгу об эффективности мясной диеты и свежего воздуха. Расскажу всю правду о глупом кустарнике. А пока я жду и зову... зову. Я рассказывала дракону о своем детстве. Ничего выдающегося в принципе не было». Похищение монстром я опустила, ведь Лунный утверждал, что Аотк все слышит. А так, несколько забавных историй, просто чтобы он знал, что я с ним. Большинство историй связаны с Сайф, и хотя, по сути, они были веселыми, загрустилась. Как она там? Ждет еще своего дракона? Или смирилась? Почему-то мне представлялось, что она до сих пор сидит на крыше булочника, одна... Смотрит на горизонт в ожидании чуда и понимает, что чуда не будет. Жаль, что у меня не получилось помочь. Жаль, потому что драконам нужна половинка сердца. А я знала, что нуждалась в любви Сайф, как хотела стать для суженного дракона его душой, миром. Словом тем, кем, по словам папы, сейчас для Аотха являюсь я. Фуф, надоело мне ждать, когда твой лежебок и поднимется. Столько дел нарисовалось, столько дел! — пожаловался отец. — Не терпится на первую примерку, — поинтересовался я. — Нет, ну а что подгонять-то? Стараемся мы, стараемся. Сегодня были успехи. — Да и видел я, что стараетесь, но мало, — зевнул отец. — Скука. Что мертвому припарка, то дракону огонь. Не ориентируется он пока где кто. Но ты его хорошо сдерживаешь, не ожидал, что тот мутный так легко отделается. От меня он и то ушел под большим впечатлением. Я тут подумал, второй день на исходе, а второй между первым и третьим — это что? Это серединка. Куда качнет, то и будет. Так что надо синебурому встрепенуться. Как? То есть, ты уверен, что надо? А я никогда не болтаю за зря даже мысленно. В общем, пока ты не против, я начну действовать». И как в прошлый раз не успела я расспросить толком и озвучить свое мнение, не успела моргнуть, если честно, как одна из серых плетей забросила их пещеру какого-то мужика с плетеной корзинкой. Дракон тут же приподнялся на лапах, ударил хвостом по полу и повернул морду к гостю. А я, присмотревшись к корзинке, поняла, что хана мужику, потому что он не просто мужик, а одно из лакомств дракона — грибник. — Извините, — проблеял мужик, закутываясь в длинную бороду, — я, кажется, забл -бл -бл заблудился. Но вот если бы он молча сбежал, у него еще был шанс. Но, услышав его голос, Аотх открыл зубатую пасть и заревел так, что корзинка с грибами рассыпалась по пещере, а мужик испуганно осел на пол. Дракон сделал рывок вперед, а я понимала, что мой крик его не остановит во время охоты, но все равно закричала, закрыв глаза, потому что боялась. Боялась увидеть обглоданные кости ни в чем не повинного человека. Боялась, что после этого не смогу увидеть Аотха, не смогу обнимать, не смогу. А потом послышался вскрик, но по ту сторону входа, какое-то бормотание и тишина. Я открыла глаза. Дракон лежал поперек пещеры, такой же спокойный, как минуту назад, и хвостом подталкивал ко мне грибы. Мол, «Бери, бери, они для тебя, мне не надо. Грибника и пустой корзинки не было». а Аотх услышал, он понял меня, и такая радость нахлынула, что я поползла к дракону и, обняв, расплакалась. Но я же говорила, что рядом с ним делаю иногда странные вещи. Плачу вон, когда на душе радостно. — Самое странное, что ты уже почти собираешься за него замуж, — хмыкнул отец. А я ничего не сказала, потому что своим не лгут, и еще потому, что после шокотерапии, устроенной папой, говорить пока не хотелось. «Да, я понимаю, для чего он так сделал, но я по-настоящему испугалась. Не за себя, а за незнакомого человека, но в первую очередь за Аотха». «Эй, ты куда?» Я глазам не поверила, когда дракон приподнялся и вслепую пошел из пещеры. «Не ходи за ним», — посоветовал отец. «Почему? Он скоро вернется». Догадавшись, что дракон окреп достаточно, чтобы уединиться, я осталась лежать в пещере, правда, у самого входа, потому что он ведь пока действует в полубессознательном состоянии. Если вдруг начнет падать со скалы, я успею не подхватить, но хотя бы позвать папу. «Не факт, что папа успеет подсуетиться», — по привычке своей нелюбви к похитителю ответил отец. «Но мы оба знали, что он поможет, если понадобится». Ливень сменился моросью, словно не желая зря мочить огнедышащего дракона. Правда, Керопа природе не было жаль. А может, все дело в Аотхе? Правда бы это значило, что на самом деле Авантюриновый чувствует себя лучше, чем мне показывает. И что Кероп прав, он все слышит, все понимает. «Я же говорил, что он хитрый», — поддакнул отец. «И, кстати, та пещера ниже по курсу, где пытался спрятаться мутняк-извращенец, из до отвала забита летучими мышками. К вам, случайно, никакие крики не доносились?» «Да нет», — растерялась я. «А, ну тогда этот твой чешуя ходячая установил слуховые заглушки в пещере. Пожалуй, не так и плоха его повернутость на пунктиках». порасспрашивай после мутного, как ему пещерка, посмеемся, а пока... Что? Насторожилась, и, как оказалось, не зря. Еще один шаг из зоны комфорта, чтобы кое-кто быстрее шевелил своим коротким хвостом. И да-да, в ту же секунду в пещеру были заброшены два бородатых мужика с корзинками. У одного красовались разномастные ягоды, у второго еще трепыхалась рыба. А что, за рыбой теперь тоже с корзинками? — опешила я. «А что хозяйка пещеры все встречает лёжа на пузе при входе?» — хохотнули мужики. И не успела я ничего сказать, а кругу пронзил души душераздирающий вой. Содрогнулась скала, по моим ощущениям треснув и Игулки топот Аотха ответил вместо меня, что хозяин пещеры спешит оказать более гостеприимный приём, чем хозяйка. «Сматываем!» Мужики бросились к выходу, благо я учла их замечания и отползла в сторону, а то бы задавили и не скривились. «Корзинки оставьте, дракон голодный, вы ему даром не нужны, а за ними погонится. Они послушно бросили корзинки и выбежали из пещеры. Кстати, понятия не имею куда, потому что крыльев у них нет, а на скалу хоть и вела одна тропинка, но спуститься с нее можно, только свернувшись колесом. Это ж надо быть такими трусливыми. А если бы ты не успел отползти? Ну ничего, папа разомнется. Папа этих му у... мужланов сейчас с горочки прокатит, пообещал отец. Нечего им у вас там приманками для дракона разгуливать, хватит. Покаянные вскрики, как жаль, что они чуть не задавили хорошенькую девушку, правда, более рваными фразами, все отдалялись, пока не стихли совсем. А в пещеру вернулся Аотх. Все так же зашел с закрытыми глазами, повел носом в мою сторону, опустил хвост, успокаиваясь и, не задев ни единого приношения гостей, протопал поближе к огню. Укладываясь, негромко рыкнул, мотнув мне мордой, что я расценила за приглашение присоединиться. «Ползу, ползу!» Я попыталась подталкивать корзинки с провизией и ползти одновременно. но драконьий хвост сгреб меня и подтянул к себе. Корзинки остались при входе, и, наверное, это правильно, потому что одно дело дышать драконьей чешуей, а другое — рыбьей. Драконьей она как-то пахнет драконом. «Надеюсь, на сегодня прием гостей окончен?» Папа ничего не ответил, поэтому оставалось только надеяться, а, впрочем, пусть валиваются гости, если так надо, потому что, несмотря на странность папиных методов, они действуют. И проветрился дракон, и не тронул никого. А когда немногим позже Кероп заглянул поинтересоваться, все ли у нас в порядке, Авантюриновый мотнул головой, мол, да, хорошо, и Лунный спокойно принялся готовить рыбу с грибами. «Это хорошо, что у вас запасы обнаружились», — сказал он, потирая ладони в огне. «И тепленько. Я прям окочурился под ливнем». «Ты же говорил, что нашел пещеру», — вспомнила я. «Ну да, только до меня ее нашли летучие мыши». Он поежился и машинально пригладил длинные волосы. «Такие маленькие, а такие злые». «А-а-а!» протянула я. «Кажется, я слышала, как кто-то кричал». «Так они и кричали». Они так голосили, до сих пор уши болят. Нашелся Кероп, но потер почему-то шею и спину. Я услышала, как раскатисто засмеялся мой отец и сквозь смех попытался добавить подробности, но не успел. «А почему же ты, а не они, мог ли под ливнем?» — поинтересовалась я. «Да жалко их стало», — развел руками дракон. «Такие маленькие и такой большой ливень». Отец рассмеялся еще заразительней, и мне едва удалось не присоединиться к нему. «Готово», — объявил Лунный, осторожно передавая мне вертел с рыбкой. «Вкуснотища без соли и кусочка бы не осилила, но когда под боком такие мужчины, как Аотх и папа, мне не грозит голодная смерть». Лунный сидел у костра, не нервируя лишний раз Аотха. «Дракон терпеливо ждал, когда я за ним поухаживаю». И я сама не понимаю, как за несколько дней он успел из безразличной несущности стать тем, для кого ничего сделать нетрудно. Покормила, напоила, угостила десертом из ягод и фруктов, а спать он сам улегся. Лунный убрал остатки, а с наступлением сумерек хотел оставить нас, сказав, что любой дракон и днем с трудом терпит присутствие других драконов рядом с Энте, а ночь вообще создана для двоих». Тогда я напомнила, что мы уже спали в одной пещере, и обошлось без последствий, но вряд ли бы я убедил его, если бы с улицы не послышались раскаты грома. Не настаивая больше на уговорах, лунный лег по другую сторону огня. Под монотонные звуки дождя и на ложе из собственного дракона я уснула быстро, но вскоре проснулась от сильного толчка. С трудом, разлепив ресницы, увидела, что лежу на полу пещеры. То есть дракон меня просто спихнул с себя. Но удивление переросло в шок, когда вместо зверины я увидела человеческую сущность. Он обернулся, только стал светловолосым, как на крыше. а «Ахотх!» — тихо позвала я. Он дернулся, скрутился пружиной, застонал и снова обернулся, теперь уже темноволосым. но тело его почти сразу выгнулось и обернулось драконом. Потом рядом со мной уже лежал рыжий, с длинными-длинными огненными волосами и такими смешными веснушками на переносице, а потом снова дракон. Сущности сменяли одна другую, с десяток образов проплывали перед глазами, а я с замиранием сердца следила за превращениями. Это все Аотх? Во всех этих сущностях? Или просто образы, которые он когда-либо принимал? Он возвращается, — услышала шепот за спиной. Я и забыла, что в пещере еще есть кероп. «Что мне сделать?» — прошептала чуть слышно. «Жди». И я ждала, ждала, и чуть тихо шептала имя дракона. Я знала, что он услышит. Я знала, что он поймет, что я рядом, и жду его. «Пусть возвращается, пусть возвращается!» И слезы выступили на глазах, когда Аотх, захрипев, обернулся темноволосым и застыл, тяжело дыша, а его ресницы дрогнули. Он вернулся. У него получилось. Сердце рвалось из груди и так громко стучало, что его грохот серьезно угрожал барабанным перепонкам. Спина заныла, словно на нее наступили с размаха, но я прикусила ладонь, чтобы не закричать. «Перетерпится, перебьется!» главное что дракон вернулся сколько раз пока он лежал в полусне полусмерти я мысленно перебирала наши моменты вдвоем он всегда заботился окружал любовью оберегал меня а я а я вдруг вспомнила как сейчас выгляжу поняла что а отх кто же сейчас увидит меня такой и что какой будет его реакция уползти бы спрятаться хотя бы за керопа Но Лунный подумал, что моя паника от радости, и подмигнул мне. Никакой помощи. Никакой. А мне бы спрятаться, правда, хотя бы на первое время, чтобы перевести дыхание и изобразить равнодушие. А если Аотх сделает вид, что не заметил меня, если разомнет крылья и улетит со своим приятелем, я не заплачу. Нет, не заплачу. Я смогу. В конце концов, я не люблю его. Просто привыкла и... Аотх открыл глаза... Повернул голову и уставился на меня с таким пляшущим ужасом в бездонных зрачках, что я замерла на месте не в силах ползти, не в силах дышать, не в силах бояться, что не нужна ему больше. Я и сама понимала, что выгляжу жутко, и, наверное, запах не из приятных, поэтому реакция дракона не ранила. Я даже изобразила улыбку и прошептала. «Привет!» А дракон, услышав мой хриплый голос, закрыл глаза, словно не мог больше переносить то, как я выгляжу, и, сдав боевую клич, потянулся ко мне, слепо сжимая в кулаки пальцы. «Нет, я, конечно, понимаю, что выгляжу очень-не очень», — пробормотала я в замешательстве, — «но ведь можно выставить из пещеры и без рукоприкладства». Мне ничего не ответили. Молча сгребли в охапку и поцеловали так отчаянно со вкусом, что я едва расслышала, как за спиной что-то грохнулось. Вот уж не думала, что Кероп такой чувствительный. Но я так соскучилась по поцелуям что отбросила все мысли о лунном. На душе предательски потеплело от того, что никто меня возвращать и не собирается, да и я никуда пока не собираюсь сбегать. И вообще... Если мы с Авантюриновым удачно сторгуемся, обсуждая условия новой жизни, я не против некоторых драконних традиций. Я имею в виду, украл так украл.